В это самое время лорд Кроуфорд, который, как и все начальники частей, разъезжал по городу, собирая своих подчиненных, на углу одной из улиц, ведущих к массу, столкнулся с Людовиком Лесли, направлявшимся к реке. и шел не спеша, держа за окровавленные волосы отрубленную голову, с таким же равнодушием, с каким охотник тащит сумку, набитую дичью. «Это ты, Людовик?» — спросил старший военачальник куда ты тащишь эту падаль да это собственно говоря работа племянника которую я только докончил ответил стрелок вот этот самый молодчик которого я отправил к працам просил меня бросить его голову в масс Хе -хе. странные бывают фантазии у людей когда курносы схватят их своей костлявой лапой ну что делать всякого свой черед и нам придется поплясать с ней в паре когда придет наше время. И ты теперь собираешься бросить его голову в масс?» — спросил старый лорд, присматриваясь более внимательно к этому ужасному трофею. Ну-то как же, ответил Людовик Лесли. Не годится отказывать умирающему в его последней просьбе, не то говорят, его дух будет тревожить человека во сне. А я, признаться, люблю крепко спать по ночам. Ну уж на этот раз тебе придется понянчиться с духом, приятель, сказал лорд Кроуфорд. «Клянусь Богом, эта голова стоит гораздо дороже, чем ты воображаешь. Ступай за мной! Без возражений! Иди за мной!» и «Идти так и идти!» — сказал меченый. Ведь в сущности, я <смех>, не давал ему обещания, потому что, по правде сказать, он был уже без головы, прежде чем успел договорить свою просьбу. И уж если я не испугался его живого, так клянусь святым Мартином Турским, не испугаюсь и мертвого». К тому же мой приятель, веселый монах святого Мартина, не откажется одолжить мне пузырек святой воды. Когда в Рьежском соборе была отслужена торжественная бедня, и в разгромленном городе выдворилось сравнительное спокойствие, Людовик и Карл, окруженные своими вельможами, приготовились выслушать донесения о совершенных в этот день подвигах с тем, чтобы назначить каждому награду по заслугам». Первым был вызван тот, кто имел право требовать главный приз, то есть руку графини де Круа вместе с ее короной и графством. Каково же было всеобщее удивление, когда претендентов к их собственному искреннему огорчению явилась чуть ли не целая толпа, причем каждый был убежден, что он заслужил желанную награду. Во всем этом крылась какая-то тайна, Кривкер показал кабанью шкуру, совершенно такую, какую обыкновенно носил Деламарк. Дюнуа, исковерканный щит с гербами орденского вепря и еще многие другие представили такие же доказательства того, что Деламарк, убитыми, епископ отомщенный, они заслужили обещанную награду. Между пришедшими поднялись шумные споры — И Карл, внутренне каявшийся в своем опрометчивом обещании, бросившем на волю случая судьбу прелестнейшей и богатейшей из его подданных, начинал уже думать, что ему удастся благополучно отделаться от них, признав незаконными все их притязания, как вдруг сквозь толпу проложил себе путь Кроуфорд». Он тянул за собой неуклюжего и смущенного Людовика Лесли, упиравшегося, как дворовый пес, которого тащат на веревке. «Убирайтесь вы все вон с вашими копытами, шкурами и раскрашенным железом!» — крикнул старый лорд. «Только тот, кто своей рукой убил вепря, может показать его клыки!» С этими словами он бросил на пол окровавленную голову Делла Марка, челюсти которого, как уже было сказано, напоминали челюсти животного, чье имя он носил. Все, кто только когда-нибудь видел дикого вепря, сейчас же признали его голову. Мы уже отмечали анахронизм в отношении преступления этого свирепого барона. Вряд ли нужно повторять, что если он и убил ежского епископа в 1482 году то сам граф де Ламарк не мог быть убит при обороне Льежа за четыре года до этого. На самом деле, Дикий Орденский Вепрь, как его именовали, происходил из знатного рода и был третьим сыном Жана I, графа Ламарк и Артемберг, и предком ветви рода, называемой баронами Люмен. За свою жестокость он не избег кары, хотя она последовала в другое время и другим способом, нежели это изложено в романе. По приказу австрийского императора Максимилиана он был схвачен в Утрехте, где ему и отрубили голову в 1485 году, через три года после смерти Лияжского епископа. «Кроуфорд», — сказал Людовик, — «кажется, награду заслужил один из моих верных шотландцев». «Точно так, Ваше Величество. Людовик Лесли по прозванию Меченый», — ответил старый лорд. «Ну, дворянин ли он?» — спросил герцог. «Благородного ли происхождения? Это первое и самое главное из поставленных мною условий». «Нельзя не сознаться, что он довольно неотесный чурбан», — ответил лорд Кроуфорд, поглядывая на неуклюжую фигуру смущенного стрелка. Тем не менее я ручаюсь, что он потомок рода Ротасов, такого же древнего и благородного, как любая из французских или бургундских знатных фамилий. Об основателе этого рода говорится «И что там было? Степли, Лесли, но с воином покончил рыцарь Лесли». Это старинное стихотворение, с помощью которого рот Лесли доказывал свое происхождение от древнего рыцаря, убившего по преданию венгерского воина-великана и придумавшего себе имя, основанное на игре слов, относящихся к месту, где он убил своего противника. «Ну, в таком случае, кончено, — сказал герцог. — Придется самой красивой и богатой бургундской наследнице... Стать женой простого наемника или окончить жизнь в монастыре. А ведь она единственная дочь нашего верного Рейнальда де Кроа!» Ха. Что ж делать, я слишком поторопился. Чело герцога покрылось облаком грусти, к великому удивлению его приближенных, не привыкших видеть, чтобы Карл когда-нибудь сожалел о последствиях принятого им решения. «Подождите минуту, ваша светлость!» — сказал лорд Кроуфорд. «Подождите, вы убедитесь, что дело не так плохо, как кажется. Выслушайте только этого воина!» «Ну что ж ты? Говори, приятель!» «Что ж ты молчишь? Черт бы тебя побрал!» — добавил старик, обращаясь к меченому. Но храбрый солдат, умевший выражаться довольно связно, беседуя с Людовиком, к которому он привык, Был решительно не в состоянии говорить перед таким блестящим собранием. Повернувшись боком к обоим монархам, он издал какой-то хриплый звук, напоминающий ржание. Два-три раза ужасно скривил лицо и мог только выговорить «Сондерс, суплджа». Остальное застряло у него в горле.